Глава 5. Книга Иисуса Навина. Продолжение османского атаманского завоевания при Иисусе Навине. Могила Иисуса или Иисуса Навина на окраине Царьграда. Библия говорит, что Иисус Навин похоронен в Фамнав Сарае навин 2430, который мы отожествили уже с Царградом. Поразительно, что до сих пор на окраине Стамбула, на Горе Бейкос, находится мусульманская святыня, называемая могилой Иисуса Навина. Согласно местным преданиям, именно в этих местах воевал Иисус Навин. То есть вокруг Константинополя. Это обстоятельства идеально отвечают нашей реконструкции. Смотрите хронологию 2, глава 2, это уча 1.5. В то же время отметим, что, по нашему мнению, это гигантская вот такая могила 17 м длины и 3 м ширины не является могилой Иисуса Навина. Она вероятнее всего является местом распятия Иисуса Христа. А сама Босфорская гора Бейкос, на вершине которой Вот эта могила, расположенная, является Евангельской Голгофой. Такое смешение места распятия Иисуса Христа с могилой Иисуса Навина произошло уже после того, как евангельские события были, ну, на бумаге перенесены из Иерусалима, то есть с Арграда в современную Палестину. Но настоящая Голгофа, то есть гора Бейкос, осталась в Стамбуле, где многие ещё долго помнили, что именно тут распяли Иисуса Христа. Однако время шло, память стиралась, а учебники по истории настойчиво утверждали, будто Иисуса распяли в современной Палестине. Тогда османы-турки вспомнили ещё об одном знаменитом Иисусе, Иисусе на вине, который, как теперь мы понимаем, жил в 15 веке и был великим османским атаманским полководцем. Поэтому память о том, что именно здесь он воевал, именно в этом городе похоронен, не смогла изгладиться из памяти османов, несмотря на все давление с каллигеровской историей. Поэтому и связали имя Иисуса Новина с местом распятия Иисуса Христа на горе Бейкас. Эта стамбульская царьградская традиция, конечно, в корне противоречит с каллигеровской историей. Может быть, Турецкие историки стесняются такого, вроде бы как бы невежественного убеждения своих соотечественников, что Иисус Новин воивал вблизи Царграда и там похоронен. Поэтому в современных путеводителях по Стамбулу вы вряд ли найдёте даже упоминание о знаменитом месте Бейкасе, пользующемся огромным почитанием среди османов и в наше время. А теперь вернемся к Библии и еще раз посмотрим, где же именно, по ее мнению, похоронен Иисус на Вин. Ответ такой, писано. «И похоронили его в пределе его удела, в Фомнав-сарае, что на горе Ефремовой». Новин 24.30. Мы уже показали, что библейские вот эти горы часто обозначали города. А потому э, речь здесь... Скорее всего, идет о городе Ефремовом или о городе Т-Р-Н. Напомним, гласные в библейских именах и названиях условны, а Ф и Т при переводах и переписывании часто переходили друг в друга, равно как М и Н. Возможно, город Т-Р-Н – это город Троянский, то есть Троя. Но Троя, напомним, это еще одно знаменитое имя Царьграда, как и Иерусалим. И снова получается, что Иисус Навин похоронен в Трое, то есть в Стамбуле. По-видимому, мы можем указать на настоящую гробницу Иисуса Навина в современном Стамбуле. Возможно, это известная гробница мавзолей Магомета II в центре Стамбула. Сегодня она находится рядом с огромной мечетью его имени. Мехмед Фатих Ками То есть мечетью Махмета завоевателя. То есть Магомета II. Эту мечеть называют также Фатих. А самого Магомета II, оказывается, называли Фатих Мехмет Хан. Э, то есть завоеватель Мехмет Хан. Этот интереснейший факт сообщили в 1996 году одному из авторов этой книги, либо Владимиру Шнасовскому мусульмане, пришедшие на поклонение на гору Бейкас. Но хан это просто титул каган в южном мягком произношении, а каганами, ханами, как хорошо известно, называли великих русских князей. Об этом мы рассказали в хронологии 4, глава 14.2. А вот всех последующих султанов Стамбула к ханами уже не называли. Так именовали только Магомета II. И это теперь становится понятным, как только Великая Монгольская империя разделилась на Русь и Османю-Отоманию, турецкие султаны постепенно перестали употреблять старый русско-ордынский титул хан или каган и стали называться султанами. 5-6. Раздача Иисусом Новинам и Александром Македонским завоеванных земель. После окончания завоевания Иисус Новин раздает по жребию завоеванные земли своему войску. Новин 14-19. Выше мы уже наметили частичный параллелизм между Иисусом Новином и Александром Македонским. Поэтому любопытно взглянуть, что является аналогом этого события в биографии якобы античного Александра. Обратимся снова к средневековой книге сербской Александрии. Вот что она говорит. Александр, собрав свои войска, пошёл в Персиду, в Русию, то есть в Белую Русь Орду, пришёл к царице своей Раксане и устроил много празднеств и пиров. Разделил царства земные. Антиоху дал индийское царство и всю морсидонскую и северную земли. А Филону персидское царство и всю Азию и Киликию. Аптоламию отдал Египет и Иерусалим, и Палестину всю, и Междуречье, и Сирию. Селевку уже отдал Римское царство, а Ламедаушу немецкую землю и Парижское царство. Всё это разделил. В комментариях к источнику 10, э, из которого это взято, страница 127, сообщается, что в другие списки а сербской Александрии, называет среди земель, розданных Александром Македонским, также Англию и французский Марсель. Таким образом, в якобантичной истории уже оказывается существуют такие средневековые страны, как Германия, Франция, Парижская земля и Англия. По этому поводу историки уклончиво пишут наименование земель, розданных Александром, отражает географические представления средневековья. Дискать ошибочные По нашему мнению, всё это вполне естественно. Более того, было бы даже странно мне окажись в списке европейских стран 15-16 веков, эпохи османского атаманского завоевания Франции, Германии или Англии и Марселя.